Девятое число, около одиннадцати, прохладно. Управление сыскной полиции Петербурга, Офицерская улица, 28. «Рады приветствовать ваше высокое и объемное благородие! Не прогоните!» Аполлон Григорьевич с грохотом отодвинул стулья, выбрал жертву и уселся с размаху так, что ножки застонали. «Говорят, большим человеком становитесь!» «Уж не забудьте старых друзей! Сыщите теплое местечко!» Поразительно, как разлетаются слухи. Разрастаются, множатся, приобретают совершенно фантастические размеры. И вот уже водитель которому намечено скромное повышение, объявлен трепетными коллегами новым вице-королем Индии. «Но как жить, если б не было сплетен?» скука царила б в коридорах департаментов и присутственных мест. Не приведи Господь, еще бы и трудиться пришлось». Счастливчик немедленно заверил, что как только получит назначение, не позднее дождичка в четверг, закажет из североамериканских штатов наисовременнейшее криминалистическое оборудование и вернулся к скучным реалиям. В то раскопали про Адоленских? «Во-первых». «Одна из древнейших фамилий!» Лебедев старательно загнул мизинец. «Но этого добра — полпетербурга, да!» «Что действительно любопытно!» «Адоленские — прямая ветвь от Рюрика и Владимира Святого, причем никогда не прерывавшаяся настоящая княжеская кровь старой закваски, что отражено на их гербе!» Девиз «Люкс ин это евангельская и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Что же касается птички, то без всякого сомнения имеем изображение легендарной птицы Феникс. Как вам известно, Феникс присутствует на гербе нашей империи в виде двуглавого орла таким, каким был перенят у Византии. Что сказали? В голосе Ванзарова послышалось нервное напряжение. «Про Феникса?» «Кровь старой закваски. Иными словами, старая кровь, не так ли?» Криминалист немедленно согласился и добавил. «Помните на записке латинское название общества?» «Примус сангвинис». «Мы с вами перевели первая кровь, но я сверился со словарем, смысл может быть иным. Первый наследник!» Странное название для садалов-мужеложцев. Тут Родион Георгиевич вскочил, как ошпаренный, подскочил к бюсту Сократа, чмокнул каменную лысину и ласково добавил. «Спасибо, старик, кто бы без тебя делал?» Греческий философ остался мраморно равнодушен к проявлению чувств. А вот Аполлон Григорьевич предложил выбор между бромом и коньячком. Но Ванзаров уже совершенно спокойно сказал. «Зря обрезгуете классической древностью. Не будь старины Сократа, не знал бы правильного вопроса, а без правильного вопроса нет и правильного ответа». «И какой вопрос?» «Самый главный в логике сыска. Зачем?» «Ну и зачем — это зачем?» — скаламбурил Лебедев. «К примеру, зачем Менфиков перед смертью кто-то хотел сказать?» «Мне, как всегда, достался хладный труп». «Успел сказать...» Он нас убьет Но вот зачем? Зачем Выгодский рисовал в крови букву В? Зачем князя убили взрывом? Зачем Чурка? Да объясните же, в чем дело? Дело, дорогой коллега, в том что впервые в истории сыскной полиции Преступник не скрывал А всячески помогал распутывать преступление И зачем ему голову в петлю совать? Камуфлет произвести За которым скрыта особая цель «Ну да! Наследство Адалянского!» «Новая заря России!» Удивительно серьезно сказал Ванзаров. И объединить старую и новую кровь. Вот ради чего умирали Менфиков, Выгодский и сам князь. Да и Берс тоже. А кража наследства — это чуф!» «Все удивительно просто. Как карточка пациента у доктора Звягинцева. Но я бы и теперь ходил...» «По веревочке, если бы с вафим-талантом не разыскал птичку». В кабинете распахнулась дверь, как обычно решительно вошел Джуранский. Судя по хмурому виду и шевелению усиков, Мячеслав Николаевич был чем-то озабочен. Оказалось, он блестяще решил загадку воскресшего князя. Городовые, дежурившие на Литейном и Бассейной, заметили, куда двигался мотор» а сам механизм обнаружили с выключенным двигателем на Надеждинской. На сиденье лежала кожаная куртка, шлем с очками и перчатки с крагами. Водитель попросту скинул одежку и ушел проходными дворами. Простой, но ловкий обман. Джуранский с брезгливой миной разложил вещественные улики. Даже беглого осмотра хватило, чтобы установить. Вещи принадлежали, без сомнения, Адаленскому. Их всего лишь одолжили. Вот зачем модный костюм пропал из особняка. Прекрасно, мечислав Николаевич, результат великолепный, подбодрил Ванзаров. От чего мрачны? Фильёры у мастерской Кортмана прислали донесение. Птичка упорхнула. Упустили. Никак нет. Провели до конца. Так кто тревожит? Я проверил донесение. «Двое агентов ввели! Ошибки быть не может!» «Ротмистер, позвольте угадать!» Родион Георгиевич погладил череп Сократа. «Филеры видели, как птичку привезли... в охранку!» «Ведь так?» Джуранский уставился на начальника с плохо скрываемым удивлением. «Нет!» — решительно отрезал он. Калежский советник оставил бюст древнего грека, призадумался и с некоторым сомнением спросил не в Министерство императорского двора?» «Никак нет!» «Могу ли знать?» «В приют!» «Куда?» «В Никольский женский сиротский институт!» Отчеканил Джуранский. «Один филер на обводном канале остался, присматривает за главным входом!» «Так я еще двоих послал!» «Вот это действительно сюрприз!» «Серебряный феникс прилетел вечером туда, где еще днем томились дочурки!» Какая, однако, неожиданная, но любопытная случайность. Из походного саквояжа явилась фляжка Шустовского. «За логику Сократа!» провозгласил Аполлон Григорьевич, изрядным глотком облегчив емкость и добавил с ехидной ухмылкой. «Верю в неё даже в минуту горестных поражений, да!» Ванзаров отказался поддержать и захлопнул створки окна. «Пора!» Решительно заявил он. «Да, как ты сам поздно, пойду упаду на подушку!» Лебедев со вкусом потянулся. Внезапно Родион Георгиевич выхватил из брючного кармана браунинг, лихо отщелкнул обойму, проверил, заткнул оружие за пояс, как заядлый революционный боевик или тач с большой дороги, и скомандовал. «Ротмистр, за мной!» «Куда еще?» – поразился Лебедев. «Сирот пугать на ночь глядя!» «Восстановим попранную честь Сократовой логики». «Это пистолетом-то!» Когда главное оружие чиновника сыскной полиции дает сбой, Ванзаров выразительно постучал по лбу. На выручку приходит иное. Девятое число, ближе к полуночи, прохладно. Ветер. Ресторан «Данон». Набережная реки Мойки, 24. «Иному чиновнику не позволено явиться в министерском сюртуке вместо публичных развлечений. На это имеются строгие распорядки. Для частного визита, не означенного официальным приемом, извольте надеть фраг. Никаких отговорок. А старомодный силуэт костюма в роскошном заведении вовсе моветон. Однако метродотель был кое-чем обязан господину Ванзарову и потому взялся лично проводить господ». Идя по роскошному залу одного из лучших ресторанов империи, Родион Георгиевич старался не замечать косые взгляды и наглые смешки. Главное, чтоб Джуранский не потерял душевного спокойствия по причине неподобающей одежды. Мэтр приблизился к столику рядом с портьерой, отделявшей другой зал, и с поклоном испросил разрешение побеспокоить. Господин в отменном фраке быстро обернулся. «Что вы тут делаете?» — резко спросил он. «Позвольте составить компанию», — скорее приказал Ванзаров. Господин во фраке указал на стул, рядом с которым свисала портьера. «Как нашли?» «У вас разговорчивый деньфик, господин полковник». «А это кто?» Родион Георгиевич представил своего помощника и освободил мэтра от повинности раскрывать меню. «Советую быть осторожным!» Хозяин стала особо громко обозначил неприязнь. «Я вас слушаю!» «Нет, Иван Алексеевич, теперь слушаю я», — мягко поправил Ванзаров. «Извольте!» — Ягужинский налил рюмку водки. «Отстранен от должности, недопущен во дворец, в отставку не подам из принципа. Посему ожидаю перевода в глухомань. Благодарить могу вас, заодно примите поздравления. Клубок распутали, убийца найден, империя спасена». «Стали фаворитом Фредерикса! Карьера идет резко ввысь! Мы у вас не ошиблись!» «Достаточно!» И полковник залил горе чистейшей Смирновской. Ванзаров, понимающе, выждал и сказал. «Благодарности, Вафих, не принимаю никак. К тому же убийца не найден. Знаете, не хуже меня!» И Гужинский усмехнулся. «Неужто самого старика провели?» опять не про меня честь автор опасных посланий и мифического общества действительно найден но он мелкая певка марионетка настоявщий талант им руководиввший до сих пор в тени имею полное право заявить убийца не разоблачен но уже известен я даже знаю где он сейчас находится да полковник во фраке снова наполнил рюмку и где же передо мной Рука с хрусталем замерла, не достигнув вожделенной цели. Ягужинский уставился на коллежского советника. «С ума сошли! Успех в голову ударил!» «Никак нет, господин начальник дворцовой стражи. Родион Георгиевич жестом предложил отпустить Беленькую с миром. Готов доказать фитаные минуты». Иван Алексеевич глотнул обжигающий напиток, как в воду, не закусывая, возбудив тень удивления у рот и громким голосом сказал: Попробуйте. Только торопитесь. В понедельник утром кто-то наведался в особняк князя, чтобы подобрать все бумаги. Обыск провели тщательно, но вот не задача: На полу оставили дневник Одоленского и не просто какие-то записки для Дуфы, а календарь визитов. Записей за год всего две, да и те с детским фифром. Одна про денег, а вторая анаграмма стряпчива. Стоило дернуть за эту ниточку, как выискался некто выгодский, составив и новое завифяние князя и случайно взорвав от сигары. «И что?» «Так ведь обыск вы делали». «Дом опечатан, на улице ваф и филёры, а печать на двери не сорвана, вернее, новая. Значит, подбросили улику намеренно. Простей твоя логика. Далее, Менциков, вы, конечно, гневались, когда увидали тело помофника, сверкали праведным гневом. Но в то в итоге? А то, в то всех слуг выгнали из особняка. Зачем такая строгость?» Автоп-доступ был свободный к мотору Адаленского. «Сарай, где чудо техники хранится, на улицу выходит. Открывай да забирай, никто не помефает. Одежку водителя при обыске позаимствовали. Для чего мотор? Автоп в маскарадном костюме. Переехать не в частного берса». Ягужинский поправил бабочку и громко сказал. «Вам пора уходить!» За портьерой произошло лёгкое движение, словно кто-то аккуратно встал. Но внезапно грянувший оркестр заглушил шорох. «Остались суффи и мелочи». Ванзаров покосился на ротмистра. Помощник изготовился к прыжку тигра. первая Смерть князя произвела на вас куда меньшее впечатление, чем могла. Почему? Логика такова. Знали про неё значительно раньше меня. Вторая. Живая картина. Как увидели фото... Так по-настоящему испугались, даже скрыть не могли. Почему? А потому, то появилась она без ваф и воведома, но с ней другая незадача выплыла. Сначала отказались рассказывать, кто за Юнов предстал в неглиже, а вчера эдак спокойно узнали, что он в морге. Теперь третья. У но не могу поверить, что начальник дворцовой стражи не сравнил простые факты: дежурства Меньфыкова и появление писем. Все-таки помофник — доверенное лицо. Исходя из посылок, получаем настоявшего убийцу. Остался последний вопрос. Зачем весь этот камуфлет? Господин полковник приспокойно открыл коробку дорогих сигарок, не торопясь надкусил, прикурил от редкостной игрушки бензиновой зажигалки и выпустил облако дыма. «Это все?» — осведомился он. Родион Георгиевич выждал, пока сигарка прогорит опасный срок, и с исключительным доброжелательством спросил. «Значит, не желаете откровенно?» «Зачем?» «Чтобы предотвратить боль и жертвы». «Что-то знаете достоверно?» «Только то, в то завтра объединится старая и новая кровь, взойдет заря новой России, как очевидно кровавая». «Слывал про это уж раза три, приходится верить». «Одни домыслы. Фактов нет!» Ротмистер ожидал, что сейчас будет выложен главный козырь. Но по какой-то неведомой причине начальник его и не думал раскрывать карты, а лишь с интересом наблюдал за полковником и вежливо предложил. «Если изволите поехать с нами, предъявлю неоспоримую улику». «И не подумаю». «В таком случае...» «На арест руки коротки «Даже у полицейского выскочки! Прощайте!» Иван Алексеевич, как ни в чем не бывало, принялся за фрикассе. По первому знаку журанский готов был исполнить любой приказ, даже немыслимый, например, надеть на жандармского полковника цепочки. Но Родион Георгиевич вдруг подскочил к портьере и отдернул плотную материю. За ней прятался столик, накрытый на одну персону, со следами ужина. На блюдечке остались щедрые чаевые. Швейцар у входа подтвердил, что ресторан действительно только что покинул молодой человек во фраке, однако не из постоянных посетителей. Видел его впервые, лицо ничем не запомнилось, среднего роста, средних лет. А набережная мойки оказалась пустынна в обе стороны, насколько хватало глаз. Тот, кто незримо слушал разговор за портьерой, растворился бесследно. «Мечислав Николаевич, на сегодня все. Идите отсыпаться. Завтра, то есть уже сегодня, будет трудный день». Ванзаров протянул руку для прощания. Ротмистр хоть и пожал крепко, но в сомнении спросил. «Может, мне с вами?» Помощник прекрасно разбирался в интонациях своего командира. И намного лучше, чем тот мог себе представить. Но коллежский советник, изобразив совершенно невинное лицо, Отмахнулся. «С чего взяли?» «Просто прогуляюсь перед сном».